Николай Побережник, рухнувшие надежды. Сергей всю сознательную жизнь работал. Работа ради работы заняла все его жизненное пространство. И судьба в очередной раз намекнула ему, что пора что-то менять, а точнее все. И он решил все бросить и переехать в старый домик где-то в глухой тайге. Но катастрофа планетарного масштаба ломает все его надежды. Что ж, он сильный и волевой человек. Он будет строить свой новый мир на осколках старого, будет спасать и защищать доверяющихся ему людей, будет выживать. И Сергей должен справиться, просто обязан, так как некоторые из в новом мире друзей отдали свои жизни за будущее. Николай Побережник. рухнувшие надежды. Часть первая. Глава первая. Мерзко запиликал будильник на мобильном. Я открыл глаза. На улице еще темно. Но в открытую форточку уже доносятся звуки просыпающегося города. Встал. Потянулся к выключателю. Мать! Коробки! Коробки! Запнулся о них в темноте, выматерился и побрел в ванную, где в зеркале увидел его. Да уж. Недельное отмечание разрыва отношений с социумом было, так сказать, на лицо. Но сегодня я решил начать новый этап своей жизни. Точнее, покончить с тем образом жизни, в котором не нашел удовлетворения и который стал для меня бессмысленным. Работа. Точнее, маленький бизнес, который занял 95% жизненного пространства, стремительно летящие дни от понедельника до понедельника. Мне 40%. Нет жены, нет детей, родители, живущие далеко на Урале, и которых я не видел уже, наверное, лет 8. А крайняя наша встреча произошла лишь потому, что я был на сутки проездом у них в городе. Ездил в столицу встречаться с поставщиками. Отсутствие друзей. Нет, не так. Отсутствие друзей. Конечно, у меня есть приятели, компаньоны, партнеры по бизнесу, среди которых есть неплохие мужики и даже парочка очень даже неплохих дам этаких бизнес-вумен, но все равно с обычными бабскими слабостями. Есть и банальные собутыльники, соседи по гаражному кооперативу. Опять напоили вчера черти. Примерно полмесяца назад, возвращаясь домой, то есть во Владивосток из Хабаровска, на своей машине с очередной деловой встречи, я ехал и думал обо всем об этом. Ну, в смысле об неудовлетворенности жизнью. Мой паркетный прадик уверенно катил по М60, и я уже подъезжал к Уссурийску, когда мне позвонил Миша, компаньон по бизнесу. Наверное, поинтересоваться, как прошла встреча, но об этом я так и не узнал. Все произошло очень быстро. Машина влетела в выбоину в асфальте, конкретную такую, на пол колеса, наверное. Громкий хлопок, где-то спереди и справа, баранка руля крутанулась на 180 градусов. Машина ударилась в отбойник трассы и, перелетев его, пропахала на крыше метров десять. Все закувыркалось. По салону полетели шмотки, бумаги, звякнулось стекло, темнота. Я пришел в себя, лежа на траве, от резкого запаха на шатыря. Открыл глаза. На обочине у леера, мигая люстрами, стояли две машины – ГАИ и скорая. Справа от меня, метрах пяти, на крыше лежал мой прадик. «Как вы себя чувствуете? Где испытываете болевые ощущения?» Спросила конопатая девушка, фельдшер скорой, убирая тампон с наштарем. «Да, в целом, вроде нормально», ответил я и почувствовал во рту вкус крови. Затем пошевелил по всеми конечностями и понял, что прикушенный язык во время кувыркания – это самая пострадавшая часть моей тушки. «У вас, возможно, шок. Необходимо переехать в травмпункт. Там вас хирург осмотрит». Да, скорее всего, нормально все с ним. Был пристегнут, подушка сработала. Вы алкоголь не употребляли? поинтересовался подошедший инспектор. Не, лейтенант, я только по пятницам употребляю. Эй, так сегодня и есть пятница! хигикнул лейтенант. Так еще рабочий день не кончился, ответил я, поднимаясь на ноги. А, ну пройдемте, Сергей Николаевич, расскажете, что как, и схему ДТП подпишите. Ну и заодно, Волкотестер подуете. Да, и вам звонил какой-то Михаил, ну мы ему сказали про ДТП, он уже едет сюда. Я подсел машину к инспекторам, где тыкай карандашом в схему, мне поведали, что случилось. А случилось все до безобразия просто. Правое колесо попало в яму и от удара раззулось, после чего меня кинуло на лейера и машина, кувыркнувшись, слетела в кювет. «Так вы яму не заметили, что ли?» поинтересовался инспектор. «Да заметил! Только куда уходить было? Слева машина параллельно шла, справа лиера. Ответил я. «Конечно же, он молчал о том, что я тупо отвлекся на мобилу, когда позвонил Михаил». «Ну, понятно. В общем, разулся, и машина слетела», подытожил инспектор. «Получается так?» согласился я. «Вот, дуйте». Инспектор протянул мне алкотестер. Я подул в чудо-аппарат и передал его обратно. «Чисто», – сказал инспектор и продолжил. «Ну, в общем, картина ясная. Заедете к нам в отдел, заберете копию схемы и протокола. И я бы на вашем месте в суд на местной власти подал. Вина дорожников сто Вы, Сергей Николаевич, не первый здесь вылетаете». «Понятно», – кивнул я. «Эвакуатор вам вызвать? За отдельную плату, конечно». Спросил инспектор и протянул мне мои документы. «Давайте, вызывайте. А куда отвезут?» «Да куда скажете? Любой каприз за ваши деньги!» Снова с гигиканием ответил лейтенант. «Ясно. Вызывайте. Михаил подъехал минут через 30, когда я уже забрал из машины свои вещи, наблюдал за погрузкой из искореженного джипа на эвакуатор. Договорился с мужиками не незадорого чтобы отвезли машину на стоянку у нашего офиса. Все же под охраной будет. Ты как, старик, сам-то цел? Спросил Мишка. Цел, поехали, домой меня закинешь. Мы уселись в Мишкин фордик и покатили в сторону Владивостока. Знаешь, Миш, а мне кажется, это знак. Сказал я, отрешенно смотря в окно на мелькающую осевую полосу трассы. Ты о чем? Какой знак? Да такой, 101 первое и последнее предупреждение мне Что не так я живу, как надо И не тем занимаюсь Бля, ты опять за свое? Чем не тем? Мы не воруем, не кидаем Лодку не раскачиваем Занимаемся производством Рабочие места вон, двум сотням работяг даем Светлое будущее, можно сказать, строим Ты о чем вообще? Устал я, Миш. Выдохся Так отдохни, сгоняй в Таиланд, а? Помнишь ту гостиницу? Ух, классно оттянулись. Устал он. Все устают. И что теперь? Миш, я не хочу больше работать просто ради работы. За всем этим нет меня. Есть просто работа, работа, работа. А ради чего? Чего ради чего? Серый, нет. Тебе реально просто отдохнуть надо. Миш, Ты что, меня действительно не понимаешь? Не понимаешь, старик! Хернёй ты какой-то страдаешь просто. Как это? О, Хандриш! Точно, ага. Да, мих, ты меня не понимаешь. Пробубнил я. Откинул максимально сиденье и задремал. Серый, приехали. Ага. Спасибо, Миш. На, вот тут договор с хабаровчанами и прочее, разберешься. Завтра не жди меня с утра. Планерку сам проводи. К обеду подтянусь. Ну, давай, отдыхай. И эти свои бредни и про знаки, про устал, заканчивай, старик. Я молча вышел из машины, жестом попрощался с Мишкой и направился к подъезду. Кликнул домофон, и я поднялся на свой второй этаж. Дома сразу, не разуваясь, прошел на кухню и достал из холодильника початую бутылку водки. И хватанул прямо с горла несколько солидных глотков. Откусил от сыра и побрел в зал, где лег на диван и сразу провалился в сон. Спал как в бреду. Мелькали какие-то непонятные картинки, по небу плавали рыбы. Потом дворовая футбольная команда и я, шестнадцатилетний, пробиваю штрафной. А потом приснилась бабушка, такая родная, и как бы склонившись надо мной сказала... «Эх, Сереженька, а плавать ты так и не научился!» И я проснулся. Посмотрел на часы. «Одиннадцать Можно вставать». Стянул с себя помятый костюм и полез под душ. Завтракая чаем с бутербродами, я сидел за маленьким журнальным столиком, придвинутым к дивану, и смотрел мелькающие картинки в телевизоре. Звук был выключен. Шел новостной блок, и в принципе было достаточно просто смотреть. Одни и те же надоевшие лица политиков, происшествия, катастрофы, землетрясения. Биржевые индексы с падающими вниз графиками. Одним словом, стабильность. Который месяц одно и то же. Я допил чай, выключил телевизор и начал расхаживать по комнате взад и вперед. Потом обошел всю квартиру несколько раз. Вернулся на диван, набрал номер одного знакомого. Сергей Николаевич, очень рад вас слышать. Чем могу? Ответили почти сразу. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Тоже рад вас слышать. Делаю меня к вам. Какой, если не секрет? Да вот, квартиру свою хочу продать. Да сразу купить домик в деревне. Ну, в смысле, дачу. Чтоб и участок нормальный, и домик, и самое главное подальше от Владивостока. После полуминутного молчания Леонид Яковлевич ответил. Что-то случилось? И как скоро надо это все сделать? Да ничего особенного не случилось. Просто решил кое-что поменять в жизни. А сделать все надо уже вчера. Хорошо, Сергей Николаевич. Когда вам будет удобно подъехать ко мне? А давайте вы ко мне. Сегодня вроде суббота. Вот разберетесь с текучкой и приезжайте. Когда вас ждать? Хорошо. Спасибо за приглашение. Думаю, часиков 18 я подъеду. Отлично. Буду ждать. Ну вот, первый шаг сделал. Теперь нужно в офис. Порадовать Михаила, что он скоро будет единственным владельцем бизнеса. Небольшой фирмы, которая занимается изготовлением и монтажом металлоконструкций. Я оделся попроще. Джинсы, ботинки, косуха. Взял ключи от гаража, где с весны стоял и скучал мой эндуро. Я его, конечно, заводил периодически, прогревал. Но с весны никуда не ездил. А на дворе сентябрь. Теплый, приморский сентябрь. До конторы добрался быстро, минуя пробки дворами. Вот оно, преимущество мотоцикла. Проехав на территорию фирмы, я увидел на стоянке свое, не восстановлению авто. Как-то даже не расстроился. Вообще никаких эмоций. Проходя мимо цеха, кивая и здороваясь с рабочими, столкнулся с Васильевичем. Главный сварщик наш, хороший и добросовестный мужик, уже пенсионер. Увидев меня, он сразу кинулся с расспросами. «Сергей Николаевич, Сережа, как же так?» Как сам-то, а? Жив? Здоров? А то я на работу пришел, а тут машина твоя вся в хлам. Мне аж сердце защемило. Да видишь, Васильич, нормально все. Живой, слава богу. А железо? И хрен с ним, с железом. Я пошел дальше к кирпичной пристройке цеха, где располагался офис. Поднялся в приемную и поздоровался с нашей секретаршей. Она была тоже хотела запричитать, но я жестом остановил накатывающий на нее шквал эмоций и сказал. Ирина. «Все хорошо. Жив и здоров. Сверите, пожалуйста, нам с Михаилом Андреевичем кофе и никого не пускайте. Совещание у нас». «В субботу?» – подняв тонкие брови, спросила она. «Да, в субботу. Внеплановое». Открыл дверь с табличкой «Титов М.А. Директор» и вошел в кабинет к Михаилу. «Привет, Михаил Андреевич». «А, Серега, заходи. Как самочувствие?» «Нормально». Я тут как раз вот с бумагами разбираюсь. Слушай, ну мы же вообще теперь с этим хабаровским договором... работой Года на три обеспечены. Ты как всегда, Серега. Молодец. Знаешь, я вот тут что подумал. Погоди, погоди, Миша. Остановил я его. Разговор у меня к тебе серьезный. Давай кофейку попьем. Обсудим кое-что. Давай. С подозрением глядя на меня и присаживаясь в кресло в углу в зоне отдыха, ответил Михаил. В общем... Я решил. Я выхожу из дела и уезжаю. Ты как выходишь? Почему? Да ёпт! Вот так. Просто заканчиваю трудовую деятельность и выхожу на заслуженный отдых. Ты охренел? Да не психуй ты. Все нормально будет. Я уже обдумал все. Как говорится, никто и ничто не пострадает. Не, ты реально это. Он постучал пальцем по голове. Вчера, наверное, сильно головой стукнулся. Может и так. Как ты себе это представляешь? Как Вовчик, что ли? А ты считаешь, что я могу поступить так же, как Вовчик? Ну, хрен его знает. Ты же это, мало того, что контужный в армии, так еще и вот головой вчера приложился. Ответил Михаил, насупившись, и скрестил руки на груди. Вроде как защита. Ну, излагай. Да, был у нас несколько лет назад третий компаньон, Володя Косницкий, который чуть не угробил все наше дело, когда вдруг, а может и не вдруг, решил уехать в Штаты. На нас троих, согласно учредительным документам, было много чего записано, так сказать, долевого участия. Так вот, Вовчик был собственником части мастерских, который когда-то выкупил у военного ОНР, и приняв решение свалить на ПМЖ за границу, Он просто продал свою долю в бизнесе какому-то ушлому мужичку, то ли из прокурорских, то ли судья какой-то, уже и не помню. Вовчик просто оформил на него нотариальную доверенность, что, мол, является представителем с правом продажи одной третьей доли в нашей фирме, а также мастерских. А взамен от этого мужичка получил тупо куль с баксами. Ну и, собственно, чемодан аэропорт в США. Короче, неделю мы спасали то, что осталось от фирмы. И разборки, и стрелки. Благо Андрюха помог, мы служили вместе срочку. Он потом поступил по погранучилище, по льготке, как отслуживший. В общем, ФСБшник он. Помог и от беспредела отмазал. Мы с Мишкой каждый взяли кредиты, купили у одного коммерса территорию с небольшим складом, где силами наших же работников быстро из сэндвич-панелей собрали цех, мастерские, ну и оборудование с материалами докупили. Кое-как, правдами и неправдами, вырулили. Открылась дверь в кабинет, и Ирина прошла к зоне отдыха с подносом, на котором стояли две чашки с ароматным кофе и блюдце с печеньем. «Спасибо, Ирина». «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Если будут звонить кто, не соединяй. Мы на объекте». «Хорошо». Михаил проводил глазами секретаршу, и когда дверь закрылась, он кивнул мне, мол, излагай. «Да все просто, Миша. Я продаю тебе свою долю в бизнесе». «Ни хрена себе!» У меня сейчас нет столько свободных денег. Миш, не паникуй. Я продам тебе это в рассрочку. Скажем, на несколько лет. Устроит? Будешь мне просто на карту деньги закидывать. И вот прямо сейчас я не собираюсь выдергивать из оборота кучу денег. Единственное, вот только машину себе присмотрю на дроме. Да оплатишь ее со счетов конторы. Потом оформишь как выплаченные дивиденды. Ну и через некоторое время мне понадобятся услуги нашей фирмы. Это тоже отминусуешь от своего долга. Не, но за услуги фирмы я не буду с тебя денег брать. не чужие же. Уже расслабился Михаил и потянулся к чашке. Нет, Миша. Мужики за спасибо работать не привыкли. Да и я не позволю. Ух, серый, что-то не могу пока я переварить это все. Подожди, а как же инженерка? Кто это вместо тебя делать будет? А он, Васильевич, на мою должность и поставь. Я думаю, техническим директором он потянет. Благо, на заводе успел и начальником цеха, и главным инженером поработать. Ну, Василич, да, вполне потянет. Нет, старик, может, передумаешь, а? Ну, как-то прям, я не знаю, слишком ты все это быстро. Так надо, Миша. Да кому надо? Опять начал закипать Мишка. Ты пахал столько лет, мы пахали. Ради чего? Чтобы потом вот так раз и все... Да что ты заводишься опять? Вот именно. Ради чего? Ты-то понятно ради чего. Семья, дети, старшая твоя, вон того гляди, еще и дедушка и тебя сделает. Жизнь удалась, можно сказать. А мне ради чего? Работа ради работы? Нет, Миша, надоело. Да не завожусь я. Уже спокойно ответил Мишка. Прошел к шкафчику и достал оттуда коньяк. Хочешь? Нет. А будешь? Мы рассмеялись над этой старой шуткой. Обстановка вроде более-менее разрядилась, чему я был очень рад. Не хотелось с Мишкой расставаться по-плохому и, как говорится, с кирпичами за пазухой. Мишка налил себе коньяка, выпили, занюхали печенькой и продолжили пить кофе. Ладно, пойду к себе в кабинет, посмотрю, что продается из внедорожников на зеленке. Зеленый угол, большой авторынок во Владивостоке. Давай. А я тогда главбуха сейчас озадачу, чтобы сальдо с бульда свела и чтобы знать, сколько я тебе торчу. Хорошо. Тогда в понедельник к нотариусу. Договорились. Я Ирине скажу, чтобы записала нас и документы подготовила. Коньяка точно не хочешь? Нет, Миш, спасибо. Дела еще есть. У себя в кабинете, который находился напротив Мишкинова, я уселся за ноутбук и полез бороздить просторы интернета в поисках нового коня. Долго искать не пришлось. Как-то сразу наткнулся на заточенный под внедорожный экстрим аукционный Тарано 91-го года. И тут же созвонился с продавцом. Здравствуйте, я по поводу покупки Тарана. Добрый день, хотите посмотреть? Да, давайте встретимся. Договорились, и я поехал смотреть машину. Адрес нашел не сразу. Заплутал в районе новых коттеджей в пригороде. Созвонившись с продавцом еще раз, заставил его работать навигатором. В общем, нашел. У ворот добротного коттеджа меня встречал крепкого сложения мужик. Лет на 10 старше меня, как мне показалось. Я заглушил двигатель вслед с мотоцикла и представился. Здравствуйте еще раз. Я Сергей. Звонил вам недавно. Привет. Проходи. Я Толян. Зашли во двор, на площадке у ворот стоял тот самый Тирка. Я тебе сразу Серый скажу, скидывать не буду ни рубля. Машину для себя делал, и вложено в нее больше, чем она стоит. Так что пол лимона, и она твоя. От сердца, так сказать, отрываю. Но обстоятельства вынуждают. Дом уже родственникам продал. Живу пока вот машину продаю, да катер. О, может катер кому нужен, а? «Нет, спасибо. Катер не нужен. Я плавать не умею». «Да ладно!» – удивился Толян. «Не местный, что ли?» «Местный. Только вот плавать так и не научился». «Вот даешь! Ну да ладно. Идем, про машину расскажу». Толян, подбоченившись, оперся на книгурятник и поведал мне длинную историю про этого монстра. В общем, машина действительно была аукционная, несколько лет назад привезенная из Японии. Примерно год назад машину полностью переделали, заменили раму, подняли на 5 см кузов, обработали дно и подкрылки антигравийкой, подвеска Touch Dog, лебедка, хобот, вернее шнорхель, усиленный бампер, люк, люстра, мощный багажник, контрактный двигатель и коробка. Двигатель, кстати, один из самых удачных ниссановских дизелей TD-27. Понравилась мне машина одним словом. Тест-драйв? Подмигнув, спросил меня Толян, заметив, что у меня на лице написано покупаю. А давай. Правда, я давно не ездил с кочергой. На механической коробке, в смысле. Но это как на велосипеде. Один раз научился, значит умеешь. После тест-драйва машина мне понравилась еще больше. Действительно, внедорожник. Вот что, Толян. Машину однозначно беру. Только Толян напрягся и спросил. «Ты это, не кидал его задумал?» «Не, Толян, у меня просто тоже обстоятельства. Я с работы уволился. Пол лимона наличкой прямо сейчас нет. Но на следующей неделе я получу выходное пособие и заберу машину. Ты ее, главное, не продай. Есть еще вариант. Можно безналом за машину заплатить, если есть счет, куда переводить». «А, понятно. Ну, задаток дашь и нет проблем. И безналом даже лучше». А сколько задатка надо? Хм, ну, 20 штук давай. Хотя, вижу, мужик, ты вроде не мутный. Могу тебе поверить на слово и подождать до понедельника без задатка. Только смотри, на наеб... обманешь? И до 18.00 в понедельник не обозначишься, я ее скину уже во вторник с утра. Сосед вон еле на скреб 400 косарей, ходит кругами и уламывает продать. Договорились? Ну, лады тогда. Это Катер может все-таки нужен кому, а? Ну, кому-то может и нужен, но не мне, точно. Ага, помню, ты плавать не умеешь. Точно? Ну, бывай, до понедельника. Ага, пока. Из гаража до дома я дошел впритык к встрече с Леонидом Яковлевичем, директором риэлторской конторы, и заодно он был родным дядей Мишкиной жены. Я уже подходил к подъезду, когда во двор въехал 200-й крузак Леонида Яковлевича. Я ему помахал, машина припарковалась, он вышел, переговорил с шофером и отпустил машину. «Добрый вечер, Сережа! Что за спешка такая у вас?» «Добрый вечер!» – ответил я, пожимая ему руку. «Пойдемте ко мне, расскажу. Я тут вон китайской еды накупил. Поужинайте со мной!» «Давайте, давайте поужинаем!» Мы поднялись в квартиру. Я быстро разложил на стол посуду, раскидал еще горячую еду по тарелкам. Водочки? Ну, вы же видели, Сергей, я отпустил машину. Конечно, наливайте. Для лучшей усвояемости, аппетита и понимания. А то. Согласился я и разлил холодный алкоголь по рюмкам. А прокинули по паре рюмок, поели китайских вкусностей, попутно рассказывая о мелочах личной жизни. И когда я разлил по третьей, Леонид Яковлевич, кивнув рюмкой в мою сторону, сказал. Ну? Рассказывайте, Сергей, зачем вам понадобился старый квартирный спекулянт? Самокритичны вы, Леонид Яковлевич. Я просто среди своих предпочитаю называть вещи своими именами. Это правильно, согласился я, опрокинул рюмку и заколов вилкой корнишон, закусив, продолжил. Надо продать мою квартиру. И как человек, хорошо ориентирующийся в данной нише рынка, вы лучше всего сможете это сделать. Естественно, комиссионные подразумеваются. Также я хочу подыскать себе что-то в Шкотовском районе или в Партизанском. Сам я родом из тех мест. Так что лучше там, наверное, что. В двух словах, мне нужен дом с участком 20-30 соток. Удобства не так важны. Хм, что-то вы прям так вот радикально решили все поменять. Есть причины. Вчерашняя авария? Уже знаете. Ну, Сережа, мы же почти одна семья. Ответил Леонид Яковлевич, уже сам наполняя рюмки. Я же Мишку давно-то знаю. Еще когда он за племянницей в школе ухаживал. Да весь газон под нашими окнами вытоптал. Раздолбай он, знаете, был еще тот. В 90-е сколько раз его выручать пришлось. А вот как с вами познакомился, так и степенился. И за ум взялся. Уважаю вас, Сережа, за это. Не преувеличивайте, Леонид Яковлевич. У Мишки просто шило в жопе. И эту энергию надо куда-то направлять. Ну вот у меня и получилось, видать. А вот у его родителей не получалось, знаете ли. Так что ваших педагогических способностей умолять не стоит. Да бог с ним, с Мишкой, все у него хорошо будет. Что скажете насчет квартиры? А что, собственно, говорить? В этом районе квартиры в цену. Ну и за вашу двушку дадут хорошую цену. А знаете что? Я сам куплю у вас квартиру, буду сдавать. Рента хороший современный бизнес. Ну и отлично. У вас же на зарплате есть человек в центре регистрации? Да. Можно все сделать быстро. Как вы там говорили вчера? Сколько вы хотите за квартиру, Сергей? Я полагаюсь на вас, Леонид Яковлевич. Я просто не в курсе цен и прочее. Хорошо. Я дам вам сумму, соответствующую стоимости этой квартиры. Ну тогда по рукам. Договорились. За это и выпьем. И вот еще что, Сережа. Возможно, у меня есть вариант дома для вас. Какой же? Заинтересовался я сразу. Один мой хороший знакомый перевез своего отца из деревни к себе. Совсем уже не мог старик там справляться в одиночку. А дом с участком пустует и продать не могут. Почему? В глуши потому что. М -м, вроде деревня Сахарная называется. Там в советские еще годы была небольшая ВЧ. ПВОшники вроде. По большому счету даже не деревня, а так не больше десятка домов да разваленной той самой ВЧ. До ближайшего города по тайге и бездорожью километров полста будет, может и больше. А знаете, Леонид Яковлевич, мне этот вариант нравится. Поинтересуйтесь, пожалуйста, у вашего знакомого, где точно это находится. Ну и, собственно, цену спросите. Хорошо, ко вторнику все выясню. Мы еще поболтали с Леонидом Яковлевичем около часа за жизнь, допили бутылку, договорились встретиться у меня же во вторник. И в это же время для расчета. Я отдал ему документы на квартиру для оформления, и он, вызвав шофера, попрощался со мной и спустился во двор. Вернувшись на кухню, посмотрел на стол и подумал, что убирать со стола и мыть посуду – грустная перспектива. Достал из ящика большой мусорный пакет и все сгреб в него. Не знаю, но мне это понравилось, и я в отличном настроении пошел спать. Утром в воскресенье я проснулся снова почти к обеду. Лежа в кровати и смотря в потолок, думал о том, что я почти уже освободился от старой жизни, о том, что ждет меня впереди. Я уже примерно представлял себя этаким дауншифтером в ватных штанах и телогрейке, прохаживающимся по курятнику. Улыбнулся сам себе. Почему-то эта картина из будущего мне нравилась. Не спеша принял душ, позавтракал, точнее пообедал. Позвонил Мишке, договорился по поводу выходного пособия, в виде полутора миллионов, из которых один лям наличкой я получу в конторе в понедельник, а полмиллиона уйдет на депозитную карту. Потом перезвонил Толяну и сообщил, что договоренность в силе. На что он радостно сообщил, что сразу после нашей с ним встречи ему позвонили и предложили хорошую цену за катер. Брателло, ты прям фартовый в натуре. Меня теперь тут кроме тирки ничего не держит. Ну, рад за тебя. Давай завтра в обед встретимся я оформим машину. Хорошо, я тебе помогу за твою фартовость. Есть у меня один гаец прикормленный, за полчаса все сделает. Ну и отлично, подберешь меня тогда, да поедем оформляться. Заметано, жду звонка. Пошаракался по квартире, так вот, просто. Бродил из комнаты в комнату, прикидывая, что мне нужно, а что уже нет. И понял, что самое нужное, что мне может пригодиться вне цивилизации. Находится в кладовке и в гараже. В кладовку в свое время много что перекочевал из магазина в рыбалка, охота, туризм. Однако последние несколько лет я этим всем не пользовался вообще. За исключением пары выездов на шашлыки с Мишкой и его семейством. Да несколько раз выбирался на бабахин, по бутылкам пострелять. Теперь-то, наверное, будет время и поохотиться. Долго искал ключи от сейфа, пока не обнаружил их на кухне в ящике с вилками и ложками. В сейфе стояли, скучая ТОС-97 и МР-153. К нарезнику не более десятка патронов, да и гладкостволу тоже не густо. Початая пачка фетр, дроби тройки. Ну так и понятно, забросил это дело. Кстати, взял с полки Роха, а срок разрешения-то заканчивается через 7 месяцев, да и хрен с ним. Кому это в глуши будет интересно. А вот патронов надо бы прикупить с запасом, да и причиндалов для самокрута. Достал все из сейфа и уложил в чехлы. Затем в большой 120-литровый рюкзак уложил снаряжение и одежду. В общем, выходной я провел в сборах. И, как выяснилось, не очень-то много у меня и барахла. В спальне вдоль стены стоял рюкзак. Два больших черных пакета для мусора, в которые натолкал спальню и одежду, и обувь. И два ружейных чехла. На кухне упаковал в две небольшие коробки минимум посуды. Осталось в гараже кое-какой инструмент собрать. За ужином я прикидывал, что мне еще может понадобиться. И решил составить список, да проскочить завтра по магазинам. В общем, с чувством удовлетворенности и в предвкушении перемен, решил пораньше лечь спать. Утро понедельника началось с телефонного звонка. Звонил Михаил. «Привет, старик, за тобой заехать?» «Привет, Миша», – сонным голосом ответил я. «Угу». Заезжай. Минут через двадцать буду, дозвон да сделаю. Хорошо. Прошлепал, просыпаясь в ванную. Когда я уже допивал утренний кофе, Мишка позвонил и сбросил. До офиса успели проскочить без пробок. Было еще рано, и большинство анников, выпускники Владивостокской автошколы «Аник», только просыпались. До одиннадцати утра я передавал дела Васильичу и посвящал его в некоторые нюансы текущих договоров. Ближе к обеду заселись с Михаилом у него в кабинете и стали готовить документы для нотариуса и налоговой. Когда в кабинет зашла Ирина и сообщила, что нотариус нас ждет в 13.30, у нас уже было все закончено. Ну что, Сергей, еще не поздно передумать, а? Нет, Миша, решение принято окончательно и бесповоротно. Ясно. Вздохнул Михаил и набрал главбуха. Наталья Ивановна. Поднимитесь ко мне со всем необходимым для Сергея Николаевича. Через несколько минут зашла Наталья с кожаной папкой в руках и положила ее на стол. Здесь все? Да. Все, как вы сказали. Спасибо. Наталья вышла. А Михаил открыл папку. Достал из нее две пачки пятитысячных купюр и копию платежки на полмиллиона. Перевод на карту. Вот, как договорились. Хорошо, я убрал все обратно в папку. Поехали тогда к нотариусу. Бумажную волокиту закончили через час, и я набрал Толяна. Договорились о встрече в одном из отделов ГИБДД, где действительно очень быстро и за умеренные комиссионные тирка была оформлена на меня. А Толян получил одну пачку из кожаной папки, после чего я подвез его домой, и мы распрощались. Потом до вечера я мотался по магазинам и приобретал то, что, по моему мнению, мне еще не хватает для переезда на землю. Во вторник же с утра я засел за поиски этой деревни, Сахарная, на автомобильной карте дороги Приморья. Не нашел. Порылся на полке, вспомнив, что должен где-то быть старый атлас дорог, еще совковый. Ха. А на нем нашел. Именно. Так и есть. С. Сахарная. И к нему пунктиром проселок. А на новом атласе даже этого проселка нет. Вылез в сеть и посмотрел спутниковые снимки тех мест. Действительно. Несколько разрушенных строений и порядка 10 домов, половину которых поглотила тайга. А мне нравится. Сама деревушка находится на северо-западном склоне сопки, на высоте почти 500 метров. Ниже по склону, в трех километрах, река. На вершине сопки видны развалины, вероятно, останки той самой ВЧ. Разглядывая все эти красоты, до меня дошло, что электричество там может и не быть как такового. С одной стороны, погрузиться в гармонию природы и есть цель, но ведь наверняка придется заниматься там строительством и прочими энергоемкими процессами. В общем, добавил в список, что еще купить – генератор, канистры, керосиновые лампы, свечи. Оделся и пошел в гараж с затиркой. Вечером же я с нетерпением ждал Леонида Яковлевича, который педантично, как и договаривались, позвонил в домофон ровно в 18.00. Я открыл дверь и впустил долгожданного гостя. «Ну что, Сережа, у меня две новости», – сказал Леонид Яковлевич. «Уже сидя в кресле и раскладывая на журнальном столике прозрачные папки с документами, поглядывая на меня поверх очков в тонкой золотой оправе». Хм, одна хорошая, другая плохая?» Уже было начал, расстраиваться я. «Отнюдь, обе хорошие. Ну так рассказывайте же скорее». «Что касается вашей квартиры, <смех> то она уже моя!» <смех> Наигранно, по-злодейски захихикал он. «Кто бы сомневался!» «Так, вот ваши деньги!» Он достал из портфеля увесистый полиэтиленовый пакет, перетянутый скотчем, и положил на столик. «Замечательно! От вас не нужны подписи вот тут, вот тут и вот тут!» Он разложил на столике несколько экземпляров документов и потом как бы с намеком сказал. Я отпустил шофера. Намек понял, ответил я и достал из бара два бокала и бутылку японского, контрабандного, естественно, бренди. Разлил по бокалам. Мы звякнули бокалами. Он лишь пригубил и продолжил. Теперь, что касается домика в деревне. Я весь в внимании. Во-первых, там нет электричества. Лэп была, но несколько лет назад сначала отключили ТП, затем уперли трансформатор потом провода, а потом и столбы попилили на дрова. Ну, я это предполагал. Не то, чтобы совсем нет, там есть дизель-генератор, но так как поселение находится вне зоны ответственности какого-либо муниципального образования, то, соответственно, никто топливо не закупает. А как так получилось? Легко. Таких деревеньек, поселков и городков много по нашей необъятной родине. Раньше они были на балансе Министерства обороны, а теперь и непонятно даже чьи они. Во-вторых, река там есть, недалеко, и через нее мост. Да, я смотрел на Google мапе Видел там реку небольшую. Так вот, мост этот на наладан дышит. Недалеко есть брод, но проехать можно только когда низкая вода. Весной или в тайфун река сильно поднимается. Ясно. Люди там вообще живут? Живут. По последней информации, человек 15-20. Ну и в-третьих, стоить вам это все удовольствие будет бешеных денег, а именно 100 тысяч рублей. Это много или мало? Это, конечно, много на самом деле за этот дом. Но вы же можете себе позволить обеспечить небольшую прибавку к пенсии бывшему владельцу дома? И комиссионное я тоже туда включил. Леонид Яковлевич взял бокал, откинулся на спинку кресла, отпил бренди и, посмотрев на меня поверх очков, добавил. «Сережа, уверены, что вам это нужно?» «Да. И больше не ищите вариантов. Меня все устраивает». «Однако, на такой размен, наверное, решится либо авантюрист, либо романтик, что суть одно и то же, как мне кажется. Смело, однако, и весьма радикально. Вы уверены, что сможете прожить без этого всего?» Он сделал жест рукой с бокалом, как бы охватывающий квартиру и то, что за окном. «Знаете, Леонид Яковлевич, я повторил его жест. Еще чуть-чуть, и вот это все меня загонит в депресняк и в конце концов добьет». «Даже так? Ага. Ну что ж, ваше право». Он потянул из портфеля еще один прозрачный файл с документами. «Тогда вот здесь, где галочки, ваш автограф». Ну и, собственно, с вас 100 тысяч рублей. Я расписался везде, где было необходимо. Вскрыл принесенный Леонидом Яковлевичем пакет с деньгами, отсчитал необходимую сумму и положил стопку купюр поверх документов. Леонид Яковлевич аккуратно все собрал со стола и убрал портфель. Сергей Николаевич, завтра можете заехать ко мне в офис после обеда и забрать готовые документы. Хорошо, я заскочу в районе 16. Мы распрощались. И я пошел укладываться спать с блокнотом и карандашом в руке. Подумаю на сон грядущий, что мне еще необходимо взять с собой. В среду проснулся рано, позавтракал и составил план мероприятий на день. Строительный рынок. Купить ручной инструмент, крепеж и прочее. Автомагазин. Масла, фильтра, жидкости про запас, пару ручных лебедок, комплект резины, камеры, пару аккумуляторов, несколько канистр. Хозяйственно-дачные магазины: Семена, лопаты, тяпки и прочие, мотоплуг, бензопилу, триммер и прочие. Продуктовая оптовка: Консервы, крупы, макароны, соль и спички. Охотничий магазин. Патроны, капсуля, порох, всякие УПС и закрутки, ножей хороших, сапоги, костюмы и прочее. Магазин бытовой техники. Небольшую морозильную камеру, зарядники для мобильных устройств на солнечных батареях, батарейки, несколько USB модемов разных операторов, пару простеньких приемников. Аптека. Тут наберу, что подскажет провизор. Скажу, мол, в экспедицию собираюсь. А то прихватит кишки и буду бегать до ветру каждые 5 минут, пока не умру. Электротовары. Провода много и разного сечения, выключатели, патроны и прочие. Мда, надо было КАМАЗ покупать. Подумал я, когда пробежался по списку. Ну, КАМАЗ не КАМАЗ, а вот прицеп, чую, надо приобрести. Покупка прицепа тоже в список. До вечера мотался между магазинами и гаражом, складируя все, пока не позвонил Леонид Яковлевич. Сергей Николаевич, уже шестой час, вы что, забыли или передумали? «Ох, Леонид Яковлевич! Простите, пожалуйста, закрутился! Все, лечу к вам! Давайте, жду!» После визита в агентство недвижимости сделал еще один рейс в магазин, затем выгрузился в гараже. Так как скидывал в гараже все неаккуратно, машина уже в него не влезла, пришлось бросить под окнами. Домой пришел уставший и довольный, счастливый обладатель недвижимости в «у черта на куличках». Решил поужинать, и за ужином случилась неприятность. Хотя я это тоже расценил, как знак в подсказку свыше. В общем, откололся зуб, и я решил отложить все дела и завтра посетить стоматолога. Боюсь я их, правда, но современные средства анестезии поход к зубникам делали не таким уж и страшным. Перед сном покопался в интернете, в поисках прицепа. Нашел. Убого выглядевшая на фото двухосной конструкции, по заявлениям автора объявления, Была крепкой и надежной, с нагрузкой в тонну. Созвонился и договорились на посмотреть. Перед сном пялился в телевизор, шли новости. Оказывается, за прошедшие два дня по планете прокатилась серия мощных землетрясений. И даже трясло в несейсмических зонах. В основном досталось Юго-Восточной Азии. И жертв очень много. Наши отправили туда МЧСников в помощь. А в Канаде, где и тряхнуло-то всего на 5 баллов, В аэропорту Анкориджа на ВПП обнаружили трещину в 10 см и длиной в километр. Новости закончились. И начался какой-то мыльный сериал, под который и уснул. С утра позвонил в стоматологию и записался на прием. Назначили на 11.30. И я поехал смотреть прицеп. Не то, что он мне не понравился, но вся эта конструкция была действительно надежно сделанной. Полтора на два метра, двухосный, борта в полметра. В общем, поехали, его оформили через автомагазин по-быстрому, а регистрировать я его и не собирался. Мне надо только до места с ним доехать, да и категории у меня на прицеп нет. Съездил и пристроил прицеп в гараж, на выходные его загружу и можно ехать. Прием у стоматолога закончился к вечеру, и мне выписали еще один талончик на завтра, ибо сняли мост и дернули отколотый зуб, который, как выяснилось, раскололся вдоль. В общем, полная санация и полость мне обошлась в копеечку и заняла времени до пятницы. В пятницу же вечером я откровенно нажрался с соседями по гаражному кооперативу. До дома добрел на автопилоте и рухнул спать. 3 сентября, Владивосток. А босс-переселенца был готов к отправлению в путь. За выходные все собрал, упаковал и закрепил. Только сейчас с утра мне потребовалась помощь. Зацепить прицеп за фаркоп Тирки. В этом мне помог Михалыч, председатель гаражного кооператива, которому я также вручил ключи от своего бокса. Он найдет желающего снять гараж, а деньги будет кидать мне на карту. Невеликие деньги, конечно, но на соль и спички, думаю, в самый раз. Загрузился я, конечно, серьезно. Даже начал было переживать, как Тирано переживет это путешествие с такой нагрузкой. Обошел все еще раз. Проверил, как закреплена стропа, удерживающая груз в прицепе и на багажнике. Вроде крепко. Долго гадал, брать ли с собой мотоцикл, но не было места для него. Но поразмыслив, все-таки решил взять. Правда, пришлось поиграть в тетрис с грузом. Намучился, конечно. Ну да, с помощью Михалыча. И всем известной матери запихал. Я уже час катил по федеральной трассе в сторону находки. Машина уверенно тащила все, что на нее и на прицеп было навьючено. Только в перевалы приходилось заползать на третьей передаче. Решил остановиться где-нибудь попить кофе, перекусить и свериться с картой. Но сначала заехал на заправку, где я налил полный бак солярки и четыре канистры про запас, а также две канистры бензина. Через пару километров после заправки показалась придорожная закусочная. И съехав с трассы, я подрулил к одной из пустующих открытых беседок. Вышел, потянулся. А кушать, дорогой? Услышал я откуда-то сзади. Да, и покушать, и попить. Проходи, дорогой, садись. Что кушать будешь? Я прошел беседку. Следом за мной колобком вкатился в меру упитанный, приветливый армянин. И быстро смахнув полотенцем отсутствующие крошки, положил на стол меню. Не надо меню. Просто шашлык, лаваш, салат, стакан томатного сока и потом кофе. Хорошо, да, дорогой. Кофе как будешь? Максим-ш-максим -максим? или хороший-вкусный сварю? Давай вкусный. Ай, молодец. араек вкусный кофе варит. Ты ресорта. Зерна сам мещаю. Свой пера порции передумал. Не пожалеешь, дорогой. Разговорчивый и приветливый араик также колобком укатился к двум контейнерам на 40 тонн, которые были состыкованы друг с другом и выполняли роль собственно закусочной. Рядом под навесом был самодельный мангал. Он бросил в небольшое окошко, вероятно, кухни, несколько фраз по-армянски и принялся явно сознанием дела за приготовление шашлыка. Через пару минут из кафе вышла полненькая и симпатичная девушка с подносом в руках. Пошла в беседку. Также непонятно для чего протерла и без того чистый пластиковый стул. И выставила тарелки с салатом, лавашем, стакан сока, нож и вилку. Я поблагодарил ее и приступил к салату. Через несколько минут Араик принес на тарелке порцию шашлыка со свежей зеленью и порезанным кольцами луком в уксусе. Кушай, дорогой! Приятного аппетита!» «Спасибо!» – ответил я и принялся за этот гастрономический наркотик. Шашлык был очень вкусным, и я было пожалел, что заказал только одну порцию. И есть вероятность уснуть. Так что нечего объедаться. Пока я ел, Арайк и его помощница, вероятно дочка, успели обслужить еще несколько человек, подъехавших позже. А кофе действительно оказался просто потрясающим. Араик его подал в турке на подносе, где стояла маленькая чашечка на таком же маленьком блюдце. А под блюдцем лежал небольшой листок. Точнее, счет в фирменном стиле и названием заведения – кафе Араика. Не торопясь, я пил кофе и наслаждался его вкусом. На столе положил атлас дорог и сверил предстоящий путь. Получасам позже, положив на счет деньги и придавив их чашкой, я поблагодарил стоящего у мангала хозяина и направился к машине. «Подожди, дорогой!» – окрикнул меня Араик. Я остановился и вопросительно посмотрел на него. «Слющий, дорогой! Я вижу, далеко едешь!» «Купи вино, а? Хороший, домашний, не пожалеешь. Там, куда приедешь, угостишь друга, друг спросит, где взял? Ты скажешь, у Араика был, там купил. Пять литров бери, со скидкой продам». «Ну ты даешь, Араик!» – расхохотался я. «Молодец, хороший маркетинговый ход». «Какой маркетинг-маркетинг? Это бизнес, да? Возьмешь вино, а?» «Неси уже». Араик махнул рукой, выглядывавший из окошка кухни дочери. И она шустро принесла пластиковую пятилитровую бутылку, завернутую в черную бумагу. «Вот, пятьсот рублей давай. Домой приедешь, темное место поставишь, потом пить будешь. А потом опять приедешь. Я знаю. Обязательно приедешь». Я рассчитался, и мы попрощались с Сараиком уже как приятели. Машина, рыкнув, завелась, и я покатил дальше по трассе. «Скоро будет ответление на север, а потом главное не пропустить съезд на гравийку» по которой предполагается еще километров 70, до да по субкам. Через два часа пути я остановился в небольшом поселке, через который проходила дорога, рядом с местным магазинчиком. У входа в магазин на лавочке сидели два старика и пили пиво. «Добрый день!» – поприветствовал их я. «И тебе здравствовать! А магазин это не работает пока мест. «Дашка убежала, сказала на час, а ее уже нету полдня!» «Да я спросить хочу». «А, так спрашивай. Спрос он пока мест, это, бесплатный, ага». «Мне до Сахарного проехать надо. Я правильно еду?» «Правильно, ага. Только...» Старик встал, опираясь на палку. Подошел к машине и потыкал палкой в колесо. «Ага. Да, не бойся, проедешь, и телега твоя проедет». Перевел он критический взгляд на прицеп. «Вон, за лесопилкой поворот направо. Вот тудой. А как кедрач пойдет, увидишь развилку. Так там тоже направо. Вступил в разговор второй старик. Ага, верно. Согласился первый. Только мостом не ехай. Не сдюжит мосто. Там ниже полста метров брод есть. Увидишь. После брода по дороге и ехай. Так в Сахарное и упрешься. Дальше там дороги нет. Дальше тайга одна. Я поблагодарил стариков и поехал по указанному маршруту. Да, назвать это дорогой язык не поворачивается. Так, направление. Я ехал и все время переводил взгляд то вперед, то в зеркало, чтобы видеть грустный прицеп, который, как мне казалось, уже начинает сползать с одного из бортов. Когда доехал до моста, то еще произведение военной инженерии, которое было разбавлено самодельными дополнениями из уголка и швеллера. В целом, вроде выглядело крепко. Но при ближайшем рассмотрении все было покрыто ржавчиной. Места сварки и соединения в основном сгнили. В общем, мост в этом состоянии только пешком преодолевать. И то, помолившись предварительно. Перед спуском к броду я остановился и проверил закрепленное барахло. Еще раз все подтянул и закрепил. Спуск преодолел с приличным креном. И казалось, что вот-вот прицеп завалится. Но все обошлось. Выехал на противоположный берег и поехал вверх по лесной дороге. Тайга закончилась неожиданно. Как-то раз и оборвалась. А после полосы невысокого, но плотного кустарника я выехал на открытую местность. На пологом склоне сопки виднелись дома. Ниже был участок обработанной земли, на котором копошились пара человек и, судя по всему, копали картошку. Чуть правее у самой кромки леса еще несколько домов, но явно заброшенных. Пара домов была наполовину разрушена. Также там были какие-то гаражи или склады, виднелись остовы пары разобранных тракторов. Слева, куда поднималась дорога, были еще с дюжину домов вполне ухоженного вида. Потом дорога поворачивала вправо, параллельно реке, и опять скрывалась в лесу, который начинался сразу после приличный, размером со стадион, черной проплешины пемзы почти на верхушке сопки, на которой виднелись какие-то руины. Чуть ниже, на поросшем травой участке, свободно гуляли лошади. Прям табун! Я давно не видал так много лошадей в одном месте. Примерно голов в 30 табун или табунчик. Рядом с лошадьми также паслись коровы. Сопка была примерно метров 400 в высоту. Склон, на который находилась деревушка, был самый пологий и скатывался к реке и еще. Весь склон был в редких валунах разного размера. От полутора метров в диаметре и меньше. Они как будто росли из земли. Их было немного, но в глаза это сразу бросалось. А мне нравится, подумал я и поехал дальше, вверх по дороге, сверившись со схематическим наброском, как проехать к дому. Дом был самым верхним из тех, что мне показались самыми жилыми. И пока я ехал до него, слушая, как от домов и строений, которые я проезжаю, отражается звук тарахтящего дизеля, из этих домов начали выходить местные жители. Они с любопытством и даже с подозрением наблюдали за мной. Мне даже краем глаза показалось, что у одного из средних лет крепкого мужика в руках похожа двустволка. Состряпав, насколько возможно, дружелюбную физиономию, я продолжал ехать. И кивал в ответ подозрительных или любопытных взглядов. Так, под пристальным взглядом местного люда, я доехал до моего дома. И хрустнув ручником, остановил машину, которая продолжала негромко тарахтеть. Турботаймер вырабатывал минуты для охлаждения турбины. Я развернулся к людям, их высыпало на дорогу человек 30, разный возраст. Мужчины и женщины, были и старики, и моего возраста, и молодые, и дети. Все как-то столпились, переговариваясь в метрах 50 внизу от дома. Потом от них отделились три мужика, один из которых, да, был действительно с ружьем. И начали подниматься по дороге ко мне. Но бить вряд ли будут, и наверное сразу не пристрелят. А что я хотел? Приперся, не пойми кто. Подумал я и направился к ним навстречу. Не дойдя до меня метров пяти, они остановились. А мужик моего возраста переложил двустволку стволами на сгиб локти. Добрый день. Как можно приветливее начал я. А вы что, всех вот так с оружием встречаете? Всех, кого не знаю. Спокойно ответил мужик моего возраста. Турист? Заблудился что ли? Дальше дороги нет. Дальше тайга. А мне дальше и не надо. Я уже приехал. Домой. Ответил я и указал рукой на почерневший от времени, но аккуратный сруб дома с закрытыми ставнями. Хм, вот те раз. Удивился стоящий справа старик в военном бушлате, на котором даже остались полковничьи погоны, а потом спросил. Из чего это вдруг? Я его купил у Петра Ивановича. Шутишь? Нет, на полном серьезе. А чем докажешь? Вот договор, купли-продажи и расписка от него, что деньги получены. Я достал из внутреннего кармана куртки сложенный пополам прозрачный файл с документами и продолжил. Свидетельства о регистрации прав в собственности нет, потому что поселка этого официально не существует. Верно, не существует, согласился полковник. А ты-то откуда про него узнал? От сына Петра Ивановича, который отца во Владивосток забрал. «Хм, а как сына-то зовут?» – пытливо спросил полковник. «Михаилом Петровичем зовут». «Верно, Мишкой сына зовут». «Правда, что ли, жить приехал?» совсем? спросил мужик моего возраста. «Да, на совсем. «Из Владивостока?» «Из Владивостока. Прячешься от кого или еще что?» «Нет, не прячусь. Скорее убегаю. Убегаю от прошлой жизни и хочу начать новую». «А что, так плохо было в прошлой жизни?» «Напротив. Только бесполезно, бессмысленно и сплошная суета. Вот и хочу начать жить так, как хочется самому, а не как вынуждают обстоятельства». «Понятно. Но ты тот не первый такой», – тоже улыбаясь сказал полковник. «Ладно, располагайся и заселяйся, а я вечером зайду с новосельем поздравить, не против?» «Нет, конечно, заходите», – ответил я и протянул полковнику руку. «Меня Сергеем зовут». «Авдеев Анатолий Михайлович, полковник запаса и последний командир части», – ответил он, пожал мне крепко руку и затем кивнул на руины на верхушке сопки. «Василий!» – вслед за полковником протянул мне руку мужик моего возраста. «Андрей!» Тоже протянул мне руку третий собеседник, широкоплечий парень лет двадцати пяти, чертами лица похожий на полковника. Он все это время молчал. «Ну, до вечера», — сказал полковник, развернулся и прокричал в сторону наблюдающих за разговором людей. «Все, расходимся. У нас пополнение личного состава. Знакомиться потом. Не надоедайте человеку сразу. Дайте устроиться». «Холостой?» — раздался из толпы задорный женский голос. «Светка, вот коза! Сама потом придешь и спросишь!» – ответил Василий. Внизу расхохотались, и народ начал расходиться по домам. А я, выдохнув и подумав, что вроде первое знакомство прошло нормально, направился к воротам дома. Нащупав в кармане связку ключей, переданную мне от бывшего владельца дома, я отомкнул висячий замок на воротах и затем на калитке. Ворота выглядели крепкими. Каркас из уголка, зашитый доской, дюймовкой. Прошел во двор. Вообще, с первого взгляда стало понятно, что Петр Иванович был настоящим хозяином. Складывалось впечатление, что бывший владелец дома уехал только вчера. Только закрытые ставни на окнах, высокая трава в огороде и опавшие листья на приличного размера полейнице, заботливо укрытые кусками рубероида, выдавали длительное отсутствие хозяина. В огороде все тропинки были либо покрыты старой транспортерной лентой, либо аккуратно выложены плоским песчаником на которых также было полно начинающие подать листвы. Из-под травы виднелись очертания старых грядок. В дальнем конце огорода, напротив ворот, стояла небольшая аккуратная банька. В нескольких метрах от нее торчал чугунный столбик ручной колонки. Интересно, работает ли она? Сразу за домом был пустующий курятник и еще пара сарайчиков. В дальнем углу участка, под кронами каких-то плодовых деревьев, стоял туалет и пристроенный к нему летний душ. Я прошел дальше за дом, где в 5 метрах от стены дома росли два красавца кедра, метров десять в высоту, между которыми была своего рода зона отдыха. Простой стол, сколоченный из строгих досок, на котором ровным слоем лежали пожелтевшие иголки и вокруг стояли четыре пня, табурета. От кедров, пересекая весь огород, вела узкая, сантиметров тридцать, дорожка, выложенная доской прямо до бани. В общем, во дворе и огороде мне нравилось все больше и больше. Теперь, что у нас с самим домом? Снаружи ставни открыть не удалось. Вероятно, они как-то фиксировались изнутри дома. Отомкнул на входной двери навесной замок из тех, что от честных людей. Потянул на себя дверь, и она со скрипом открылась, пахнула пустотой и сыростью. Прошел внутрь. От открытой входной двери было достаточно света для того, чтобы разобраться в хитрых ставнях. Посередине окна сверху и снизу из бревенчатых стен торчали шпильки, заклиненные и вставленными в отверстия на концах шпилек обычными гвоздями. Обошел все окна и расклинил изнутри хитроумные замки. Вышел во двор и также, обойдя по кругу весь дом, распахнул и зафиксировал все ставни. Вернулся в дом, в который даже через занавески и запыленные стекла ворвался солнечный свет. Много света. Единственная и большая, примерно 6 на 6 метров комната, посередине которой стояла просто огромного, как мне показалось, размера печь. И комната эта была очень светлой. Обстановка и комната была визуально как бы разделена на 4 части. Ближе к двери вроде как прихожая. Вешалка на стене, небольшие лавки с двух сторон двери и самодельный шкаф, в котором висел какой-то старый плащ и пиджак. Рядом обувная полка со скучающими на ней двумя парами пыльных резиновых калош. Напротив двери была кухня, древняя, прошлого века дрюмо с минимум посуды за стеклом. Пара небольших тумбочек у стены под окном и добротный, сразу видно, ручной работы деревянный стол с двумя лавками по бокам скромная кухонная утварь по нескольким полкам. От печи до стены, от кухни, была сделана спальня. В потолок у печи и у стены были ввинчены кронштейны, между ними натянута проволока, на которой висела длинная от потолка до пола и пошита из-за скутов штора. Отодвинув штору, увидел низкий и широкий самодельный же топчан, выполненный в том же стиле, что и кухонный стол. Топчан был накрыт старым покрывалом, под которым обнаружились пара матрасов, одеяла и подушки. Напротив топчана у стены стоял здоровенный пустой сундук. По такому же принципу шторой дальше спальня была отделена от оставшейся части дома, которая была чем-то средним между рабочим кабинетом и залом. Вдоль стены комод, шифоньер, письменный стол, пара стульев, книжный стеллаж. От того же мастера, что топчан и кухонный стол. На стеллаже много книг. Заботы заботливо накрытых марлей. Но ну и в середине комнаты важно красовалась беленными стенами печь. Но ну, с чего начнем?» – подумал я, посмотрев на часы. Было уже три часа дня. Решил, что надо просушить и проветрить дом. Распахнул все окна, взял стоявшее у входа цинковое ведро и пошел к колонке, подойдя к которой, с удивлением обнаружил натоптанную тропу с соседнего двора через аккуратно выставленные доски в заборе. «Значит, колонка в рабочем состоянии», – сделал вывод я. Также об этом говорил мох, растущий на сырых камнях вокруг чугудной трубы. «Ну, воды не жалко, и даже, наверное, хорошо, что колонкой пользовались, а то заелилась бы». Повесил ведро на крюк трубы и пару раз качнул рычагом. Забулькало, заскрипело, и в ведро полилась чистая вода. Сползнув ведро, я наполнил его и понес в дом. Обнаружив у входа же, под небольшой лавкой эмалированный таз наполнил его из ведра. Так, теперь ветошь бы. Сняв с топчана все постельные тряпки и подушки, вынес все во двор. Развесил. Пусть сохнет и выветривается. С подушек снял наволочки, с одеяла под одеяльник. Ну, вот мне и ветошь. В процессе уборки нашлись пара керосиновых ламп, в которых еще прискался керосин. Сходил к машине и забрал баул со шмотками оружейные чехлы и отнес все в спальню. Переоделся в домашние и, сняв с окон все занавески и сложил их в прихожей, принялся и тереть везде пылюку. В общем, принялся генералить. Не знаю, но вся эта работа сейчас меня как-то радовала, что ли. Какое-то спокойствие на душе и в голове никаких мыслей. Вообще. Просто уборка. Без напряга, последовательно. Мебель, окна, посуда, полы. Я так увлекся всем этим, что не заметил, как в дверях появились два силуэта. Два пацана, погодки лет 10-12, которые чуть ли не хором сказали. «Дядь Сережа, деда Толя сказал вам бимку отнести. Сказал, что нельзя без собаки в доме». Я увидел, что тот, который постарше, прижимает к груди лохматого щенка, который все время пытался лизнуть мальчишку. «Ну, проходите, будем знакомы и с вами, и с собакой». Пацаны скромно прошли в дом и встали в прихожей. «Иди, Бимка», – сказал, державшись щенка, и опустил его на пол. Щенок радостно пробежал от стены к стене, осторожно ткнулся носом мне в ногу, повилял скрученным в колаче хвостом и побежал обнюхивать все углы. «Бимка, говорите?» «Да, это от нашей Найды, кутенок. Это лайка». «Понятно. Ну, спасибо вам. Я полез по карманам в поисках чего-либо в презент мальчишкам, но там было пусто». Как-то неловко даже стало. Не, дядь Сережа, денег не надо, тут они и не нужны, почти никому, сказал тот, что постарше, и кивнув, настоящие в углу ружейные чехлы продолжил: Если только у вас капсуля есть, то отсыпьте, сколько ж не жалко. Тоже охотники. А тут все охотники. Жить-то как без охоты? Как-то серьезно и по-взрослому прозвучал ответ. Да, наверное, никак, согласился я. Пойдемте к машине. Мы вышли во двор. Я достал из салона пластиковый инструментальный ящик, куда собирал все причандалы для охоты. А каких вам капсюлей-то, знаете? Для латунок старых есть? Вот чего нет, того нет, мужики. Есть только ЖВЛ, да КВ. У меня полуавтомат, и под него латунные не идут. Смотрю, пацаны как-то скисать стали. Я достал две пачки скм патронов с сутиной тройкой. Держите. Так устроит? А то! Ответил тот, что младше. Схватил обе пачки, а потом одну передал старшему. А когда сам деда Толя придет, не сказал? Вечером! Уже убегая вниз по дороге, ответили они, крича хором и на растяг. Вечер понятие растяжимое. Сказал я сам себе и поднял на руки крутившегося возле ног Бимку. Ну что, дружище, будем знакомы? Спросил я у щенка. На что тот склонил голову на бок и затем стал пытаться лизнуть меня в лицо. Я поддался ненадолго на эти щенячьи нежности. Потом опустил его на землю и, направившись в дом, скомандовал. «Бимка, домой!» На что он резво и смешно подпрыгивая побежал за мной к дому. Внутри дома я навел относительный порядок. В комоде обнаружились чистые занавески, которые я сразу же и развесил. Сразу стало уютно. Запах сырости вроде выветрился, и я решил протопить печь. И вскипятить воду, на еду и помыться. Открыл заслонку в трубе, проверил тягу. Еще угореть не хватало. Тяга была великолепная. Со двора наносил дров с запасом и развел огонь решил загнать машину во двор на площадку перед домом. Но это оказалось для меня немного проблематично, так как опыта вождения машины с прицепом нет никакого. В общем, корячился я, пытаясь загнать машину и попасть с прицепом ровно в ворота минут 20. Но в конце концов осилил эту задачу. Закрыл ворота и начал перетаскивать барахло в дом. То, что в прицепе, трогать не стал. Это все хозяйственное. Завтра распределю по сараям. Провизию разложил по шкафчикам и ящикам. Одежду и белье в комод и на вешалку. Достал из чехла дробовик и поставил в углу спальни. Патронтаж повесил рядом на стенку. На вколоченный гвоздь, СКС, патроны и другие ценности решил прибрать в сундук. Бим, свернувшись калачиком, лежал на кухне и внимательно наблюдал за моими действиями. Вот же умная животина. На двух чугунных конфорках печи уже закипел чайник и почти закипело ведро. В доме стало ощутимо теплее. Надо бы из собаки еду какую-то приготовить. Вот, теперь мне есть о ком заботиться. И это радует. Достал банку говяжьей тушенки. Снял с конфорки чайник и залил кипятком до доширак. Это себе, а Бимо поставил вариться гречневую кашу. Немного, стакан крупы. Время шло к вечеру, и пока светло, решил обмыться так, местами, разбавив кипяток из ведра в старом цинковом корыте. Пока мылся, каша сварилась. Вскрыл консервную банку и намешал собаке еды. Еще и на завтра будет ему что поесть. Привел себя в порядок, оделся в чистые и накрыл себе на стол а собаке накрыл в углу кухни, где поставил ему обычную тарелку с кашей и небольшую пиалу с водой из местных остатков посуды. Я сидел за столом и смотрел в окно напротив. Все, что находилось за окном, радовало глаз. Дом стоял выше всех в деревне, и из окна открывался вид на склон противоположной сопки и синее-синее небо над ней. Вот раздумий меня отвлек Бим, громакая тарелкой и вылизывая остатки каши. Вот, молодец, все, съел. Похвалил я его, на что он среагировал сразу же. Подбежал ко мне, встал на задние лапы, а передние положил мне на колени. И, виляя хвостом, уставился на меня своими глазами-пуговками. На вид ему месяца 4-5. Крепкое сложение, мощные лапы, по окрасу похож на волчонка, белый с серым. А закрученный хвост выдавал в нем породистую лайку. Я потеребил его за ухом, потом встал и налил себе кофе. Абим, довольный, улегся под стол и стал бороться со сном. По дому пошел аромат растворимого кофе. Конечно, не такой, каким меня угощал Араик из придорожного кафе, но тоже пойдет. Покрутился на месте, думая, что чего-то вот именно сейчас и не хватает. Вспомнил. Полез в рюкзак и извлек оттуда кесет, где лежала моя трубка и табак. Я вообще не курю, но иногда на охоте или на рыбалке, сидя у костра, Очень приятно попыхтеть трубкой под кофеек. Набил трубку, отколол ножом щепу от полена, зажег ее в печи и раскурил трубку. Заодно и дров подкинул в печь. Вот теперь то, что нужно. Вид из окна, кофе, трубка и никакой суеты. Сбылась мечта идиота. С улицы стал доноситься ритмичный цокот копыт. Цокот приблизился к моему дому и послышалось фырканье лошади. Спящий до этого Бим повел ухом поднялся на передние лапы, потом подскочил, подбежал к двери и начал ее царапать. Не выпуская трубку изо рта и с чашкой кофе в руках, я встал, открыл дверь и вышел во двор, где уже стояли у калитки и привязывали к столбу ворот своих красивых коней Анатолий Михайлович и Василий. Бимка подбежал к полковнику и стал подпрыгивать, пытаясь лизнуть его руку. «Ну, как тебе, Бимка, новый дом и его хозяин?» Спросил Анатолий Михайлович, припавшего к ноге щенка и поглаживая его между ушей. «Да подружились вроде бы», – ответил я за собаку. «Вот и хорошо. Ну что, в дом-то впустишь, Сергей? Как тебе по-батюшке?» «Николаевич, но лучше просто, Сергей. Проходите». Василий с Михайловичем прошли в дом, разулись, и я пригласил их на кухню. «Быстро ты тут управился», – сказал, оглядывая дом Василий. Да тут и так порядок был. Просто влажная уборка, да окна помыл. Ну да мы с подарками на новоселье. Скромно, но так принято. Сказал, присаживаясь на лавку Михалыч. И выкладывая из брезентовой сумки на стол несколько свертков, завернутых в полотенце. Вот тебе меда немного, яйца, молоко, хлеб свежий Мария моя печет. Вот спасибо. А то только консервами, крупами, да макаронами запасся. Хе! Ноги протянешь ты тут на своих запасах. Но ничего, люди у нас тут внимательные, с голодухи помереть не дадут. Улыбаясь, ответил Михайлович и продолжил. Да и расскажем мы тебе с Василием про уклады наши и образ жизни. И тебя послушать хотим. Чем ты жил в той жизни и как собираешься жить в этой? Да, кивнул Василий и тоже полез в сумку. А это под разговор... И он поставил на стол неопределенной емкости бутыль с немного замутненной жидкостью. Потом выложил зелень, несколько огурцов и луковиц. И фантастически пахнувший увесистый сверток с салом. Я чуть слюной не захлебнулся, забыв съеденный недавно доширак. И принялся быстро выкладывать на стол тарелки, стаканы, резать хлеб и сало. Василий разлил по стаканам самогон и произнес классический тост. Ну, за знакомство. Мы свякнули стаканами и выпили. Самогон оказался ядренным и чуть ли не выскочил обратно. Но я его победил, закусив луковицей. Это с непривычки, подмигнул мне Василий, разливая еще. Вторая как по маслу пойдет. Теперь за новоселье, произнес Михалыч. Мы опять выпили. И действительно, вторая провалилась без проблем. Я прошел к печи и подкинул пару поленьев. Затем вернулся за стол и поведал гостям свою краткую биографию. Местами с сокращениями. А где их что-то заинтересовало, то более подробно. Когда я закончил свой рассказ, Анатолий Михайлович сказал. Ну что ж, это твой выбор и твоя жизнь. Правильно ты принял решение или нет, время покажет. Да не видел я уже никакого будущего для себя там. Все потеряло смысл. Не видел, так не видел, сказал Василий и снова разлил. А как сейчас, видишь? Вот сейчас расположусь, вещи разберу, порядки наведу и буду думать, чем заняться. Опять же, огород надо к весне подготовить, вон какое все заросшее. Это правильно. Хозяйство в первую очередь надо в порядок привести. Говоришь, в последнее время занимался металлоконструкциями? Ага, кивнул я, закусывая. Ну вот, может и поможешь с мостом, а? Правда, только уже весной, наверное, после паводков. Конечно, помогу. Согласился я и спросил. А чем здесь народ в основном занимается? Большинство, конечно, просто хозяйством занимается. Иногда в район ездит, чего поменять или продать. Пара семей пасеки в лес вывозят на лето. Скоро вернутся уже. Лошадей вот разводим. Еще и на продажу, и на мясо. Конная тяга снова становится нужна. Ага. Топливо до запчастей не напокупаешься. Вот люди к истокам, так сказать, и возвращаются. Есть еще занятия. Но о них попозже, когда освоишься тут». «Понятно». Кивнул я уже тяжелеющей головой. Гости переглянулись. И Василий сказал, вставая из-за стола. «Поехали, Михалыч. Сереге вон отдохнуть надо. Поздно уже». Мы попрощались. Я закрыл за гостями калитку. Подождал, пока Бим на улице сделает свои собачьи дела. Зайдя в дом, сил хватило только на то, чтобы подкинуть пару поленьев в печь, задуть керосинку и постелить себе чистую постель. Заснул я, мне кажется, уже на полпути головы к подушке.